Зимняя ночь Не поправить дня усилиями светилен, Не поднять теням крещенских покрывал. На земле зима, И дым огней бессилен Распрямить дома полегшие повал. Булки фонарей — И пышки крыш, и чёрным побелу в снегу Косяк особняка. Это барский дом, и я в нем гувернёром. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут, но наглухо портьеру Тротуар в буграх. Крыльцо заметено. Память, не ершись, срастись со мной. Уверуй и уверь меня, что я с тобой одно. Снова ты о ней, но я не тем взволнован. Кто открыл ей сроки, кто навел наслед? Тот удар — исток всего, до остального, милостью ее, Теперь мне дела нет. Тротуар в буграх, Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых черных льдин, Булки фонарей, И на трубе, как филин, Потонувший в перьях, Нелюдимый дым